Предупреждали, что Русинов вооружен и может оказать сопротивление. Ордер на арест был выписан старшим следователем Чердынской прокуратуры Шишовым. Ольга сама принимала эту телефонограмму, а передавала ее начальнику отдела милиции, которого она хорошо знала. Отец был на выезде и вернулся под вечер. Ольга решила не отдавать ему телефонограмму в этот день потому что не знала, как убедить отца, что арест Русинова – недоразумение. Но утром начальник милиции позвонил ему сам, и отец неожиданно сильно разозлился на Ольгу из-за этой телефонограммы. Хотя раньше много раз случалось, что она просто забывала передавать ему телефонные распоряжения начальника. Он кричал, что на его участке болтается еще один псих, только теперь вооруженный маньяк, и что ему хватило бы одного земщица. А ты, Димол, говоришь мне о каком-то недоразумении. Отец тут же взял на помощь двух Егерей с оружием и выехал к Кашгару. Назад они вернулись ночью и притащили машину Русинова. На утро прилетел вертолет с Самоном. Прихватил с собой отца, и теперь они, наверное, перекрыли все дороги в горах и прочесывают окрестности Кошгары. Выходило, что его уже объявили сумасшедшим, да еще буйным, вооруженным, и теперь открыли охоту. Но что-то тут было не так. Если инициатива ареста исходила не от участкового, а от какого-то Шишова из чердыни, значит, к этому была причастна служба. Откуда следователю знать, в каком конкретном районе находится автотурист Русинов? И, видимо, тут совпали интересы хранителей и службы. Тема другим потребовалось немедленно убрать... «Вредный объект из региона». С хранителями все было ясно. Русинов им мешал. Но с какой стати служба вдруг решила избавиться от него? Должны ведь радоваться, что он бродит по горам, а они вычерчивают его маршрут и тем самым получают информацию для Валькирии и Савельева. Неужели они не поняли, что исчезновение Русинова и Эфира? Это знак его выхода из-под контроля. Научился управлять радиомаяком. Но если его сейчас объявить маньяком, вооруженным бандитом, значит лишиться всякой информации от мамонта. Да они беречь его должны, холить или лелеять. Изменилась обстановка. Нашли другой, более выгодный объект? Не может быть. Что же они там придумали, объявляя его вне закона? И папочка Ольги хорош. Небось, целое войско Паши Зайцева терпит у себя под боком. А Русинова с игрушечным карабином готов ночами искать. Немедленно выключить радиомаяк. Я сейчас приду. Он сорвался с дивана. Одного не пущу. Куда ты? Она схватила за руки. Шпионы выключить. Помнишь радиомаяк? Черная такая штука. Сейчас они будут здесь, если засекли. Пошли вместе. Они добежали до машины. Русинов схватил радиомаяк, запечатал его в свинец, будто мину обезвредил. Но, наверное, уже поздно. Если задействована служба, сигнал запеленговали. Передадут тем, кто ловит его возле Кашгары, и они нагрянут в Гадью. Лучше бы выбросил. А то поиграть с огнем вздумал, вот и доигрался. Он поделился своими соображениями с Ольгой. И зря. Напугал ее еще больше. Тебе здесь оставаться нельзя. Пока никто не видел, надо уходить. Через час люди проснутся. Меня уже видели, признался Русинов. Кто? Виталий Раздрогин, один мой знакомый. Кто это? Ты знаешь, правда, его теперь зовут Сергей Викторович Даватор. Он полчаса назад со своим товарищем выехал на Жигуленке с вашего двора. Вы что, знакомы с ним? Поразилась Ольга. К несчастью, усмехнулся Русинов. А может, и к счастью. Посмотрим. «Сергей Викторович не выдаст», — заверила она. «Он сам мафия. К тому же уехал. Если на «Жигулях», — значит, домой». «Выдаст, Оля», — вздохнул Русинов. «Обязательно выдаст». «Ладно, не будем гадать», — отрезала Ольга. «Предупрежу маму и убегаем. А шпиона дай мне». Через несколько минут они уже бежали вдоль огородов. Ольга повела его не по улице, а за дами по песчаной какой-то очень приятной дороге. Утро занималось над поселком, роса блестела, картошка цвела, и лес на склоне был тихий чуть подсвеченный заревом из-за хребта. И было так хорошо бежать с ней, что близкая опасность казалась несерьезной, какой-то игрушечной. Ему даже не хотелось спрашивать, куда они бегут, кому, надежно ли там, можно ли в случае чего незаметно уйти в горы. Вот бы каждое утро бегать с ней по этой чистой, приятной дороге.